Плавунцы, DTCD, представляют из себя формы, очень близкие к жужелицам, но живущие в воде. В устройстве рта характерным является преобразование нижней челюсти в щупальца. Задние ноги очень широки, на конце сплющены и служат плавунцу настоящими веслами. Прекрасно плавая, плавунцы не лишены способности и летать, что для них является необходимостью, так как обычным их местопребыванием являются маленькие лужи и небольшие водоемы, часто пересыхающие. Впрочем, плавунцы летают редко, главным образом, чтобы перелететь из одного бассейна в другой или для отыскания себе помещения на зиму. Прибывая постоянно в воде, плавунцы сохраняют, однако, трахейное дыхание и поэтому беспрестанно должны выплывать на поверхность, чтобы захватить воздуха, В теплую, ясную погоду они проявляют более оживленную деятельность, тогда как в холодные, пасмурные дни держатся на дне, забившись под камешки или между водных растений. Личинки плавунцов, так же как и сами жуки, плотоядны и с жадностью набрасываются на всякое живое существо, которое только в состоянии одолеть Известно около 600 видов плавунцов. Все средней или даже значительной величины жуки черного, бурого, зеленоватого цвета. Окаймленный плавунец. Дитискус маргиналис. Один из самых крупных и хищных. Будучи схвачен, этот жук выбрасывает из нескольких отверстий молочную жидкость с неприятным запахом. Этого плавунца часто содержат в аквариумах где с удобством можно наблюдать его образ жизни. Прожорливость плавунца доставляет любителю немало затруднений, так как обычной пищи муравьиных личинок, различных червей, лягушачьей икры и того подобного не хватает, однако в таких случаях можно пользоваться и не особенно подходящей пищей. Водяные моллюски, мертвая мышь и просто кусочки мяса могут послужить в данном случае пищей для прожорливого насекомого. Весной самка начинает кладку яиц, которые желтоватого цвета, овальной формы, длиной около 2,25 мм. Уже через 12 дней появляются личинки, которые находятся в беспрестанных змееобразных движениях и даже по сравнению со своими родителями обращают внимание наблюдателя своей поразительной прожорливостью. Между прочим, они поедают друг друга, так что число их постепенно уменьшается. Дня через 4-5, смотря по питанию, личинка сбрасывает в первый раз свой покров и достигает уже 10 миллиметров длины. Дальше рост ее еще ускоряется. Наконец, прожорливость их уменьшается. Они делаются более вялыми и в конце концов скрываются, зарываясь на дно, где превращаются в куколки. Из других плавунцов упомянем бородосчатого – ацилиус сулкатус, темно-бурого цвета, с желтоватыми пятнами на брюшке. По образу жизни он совершенно сходен с описанным плавунцом. Самые мелкие плавунцы, имеющие не более 4-5 мм, называются нырялками – хидропорус. Из них упомянем чернополосую нырялку – хидропорус – Негролинеатус, которая водится в Европе, в Северной Америке, и красивую нырялку Hydropolis элеганс, бледно-желтого цвета с красивой черной штриховкой, живущую преимущественно в Южной Европе, обыкновенно в соленых водах. Вертячки или кружалки, гиринус, принадлежат к самым красивым водным животным. Собравшись значительной стаей, Они толпятся на поверхности воды, беспрестанно плескаются, играют друг с другом, переворачиваются, причем отличаются различными цветами на ярких солнечных лучах. С необыкновенной ловкостью они скользят в воде, описывают круги, какие не выделать самому ловкому конькобежцу. Вдруг тяжело болтухнулась в воду неуклюжая лягушка, и моментально весь этот трой разноцветных жучков исчезает на дне, за всякой неровностью берега под листьями и между стеблями водных растений. Однако не всегда вертячки плавают. Еще чаще сидят они неподвижно, усевшись верхом задними ногами на стебле водного растения, а передними беспрестанно обмахиваясь и делая движения, какие производит человек при плавании. Подобно плавунцам, вертячки умеют летать. Для этого вертячка влезает по стеблю, выходящему из воды, некоторое время проветривается и как бы разминается, а затем распускает крылья и свободно летит. Ныряющая вертячка, гиринус мергус, или кружалка, имеет овальную форму тела, снизу несколько уплощенную, ляжки так расширены, что представляют настоящие плавники. Глаза поперечной Полоской разделены на верхний и нижний отделы, так что кружалка, когда плывет в горизонтальном направлении, хорошо видит, что происходит над водой и внизу, но прямо перед собой ничего не видит. Личинка вертячки поплавка, гиринус нотатор, по форме имеет некоторое сходство с мокрицей, питается исключительно животной пищей, причем высасывает добычу. Для окукливания устраивает себе пергаментный кокон. Водолюбы гидрохилиде по внешности сходны с плавунцами, но отличаются от них устройством рта, так как нижняя челюсть у них бывает очень широка, а щупальца сильно вытянуты в длину. Большой водолюб гидрохилиус писекус водится почти на всем земном шаре. Тело его грузное, овальной формы, сверху более выпукло, Задние ноги весловидны, как у плавунцов. У водолюба есть орган, отчасти напоминающий плавательный пузырь рыб. Орган этот состоит из довольно крупного мешочка, помещающегося между грудью и брюшком, и наполненного воздухом, который находится в сообщении с воздухоносной дыхательной трубочкой. Пища водолюба состоит из мелких водорослей. В апреле самка откладывает яйца, причем устраивает для них кокон из белых шелковистых нитей. Кокон этот имеет вид мешочка овальной формы, слегка сплющенного. На одном конце он постепенно суживается и образует роговидный отросток. Изготовление этого кокона требует от 3-4 часов времени. Дней через 16-18 Появляются личинки, которые и остаются в коконе до первого линяния, причем пожирают как сошедшие с них шкурки, так и внутреннюю оболочку кокона. Пища личинок, по-видимому, также растительная, хотя некоторые наблюдатели склонны скорее признать в ней хищника. Если такую личинку схватить в руки, то она прежде всего притворяется мертвой, затем начинает брызгать черной вонючей жидкостью. Достигнув известного возраста, личинка выходит на берег и здесь, во влажной земле, превращается в куколку. Из нее в конце лета появляется взрослый жук, который отправляется опять в воду. Из других водолюбов упомянем черного водолюба – Hydrochelus aterimus и маленького водолюба или водожука – Hydrous caraboides, длиной 17,5 мм. Самка водожука также устраивает кокон, но материалом для этого служит какой-нибудь листок, который оплетается нитями. Около четырех тысяч видов соединяют в группу так называемых хищников – стахилинида, которые все имеют короткие крылья. Сяжки у всех сильно вытянуты и самое тело обыкновенно удлинено. Окраска по большей части серая, темная, но некоторые тропические формы блещут яркими металлическими красками. Большинство хищников живут на земле и держатся около гниющих веществ. В навозе, в падали, в быстро портящихся грибах и тому подобном. Лишь сравнительно немногие из них живут на цветущих растениях и наслаждаются ярким солнечным светом. Название свое хищники не вполне оправдывают, так как питаются наряду с животными, также и растительными веществами, преимущественно гниющими. Великолепный хищник Стахилинус каесариус и краснокрылый хищник стахилинус эритроптерус по внешности очень сходны между собой. У них голова и шейный щиток черны, Сяшки зеленоваты, надкрылья красноватые. Живут они в лесах, где ползают по земле подо всякой гнилью. Упомянем еще пушистого хищника. стахилинус пибесцесс. Желтовато-бурого цвета, отороченного бархатистыми полосками. Вонючий быстронок. Окупус оленс. Бронзовый точечник. Филонхус аэнаус. Рыжий пятнач. Охопорус, Руфус, являются другими представителями огромной группы хищников. Последний живет преимущественно на грибах. Наконец, береговой синекрыл, крыл Рипариус, живет по берегам различных водных бассейнов. Ощупниками, Пселапхиде, называется семейство маленьких, около 2,5 мм длиной жучков – которые живут потаенно под листьями, под древесной корой, среди камней, а также в муравьиных кучах. Родственные хищникам, они имеют сжатую, почти цилиндрическую форму тела, но не умеют приподнимать брюшко и двигать им, как это мы видели у хищников. Губные щупальца их коротки, осяшки длинны и очень подвижны. В большинстве случаев они ведут дневной образ жизни – Личинки мало исследованы. Булавчик Клавегер тестакеус представляет очень интересного жучка. Характерный признак его отсутствие глаз, крылья сросшиеся, брюшка блестящая, так как не покрыто волосами. Булавчик или безглазик живет в гнездах муравьев, которые обращаются с безглазиками, как со своими собственными куколками заботятся о них и переносят с места на место. Они даже кормят этих жучков изо рта. И вообще между этими животными существует тесная связь. Не вполне еще выясненная. Безглазики даже не могут существовать без жучков, так как не имея глаз и крыльев являются совсем беспомощными существами. Трупные жуки или мертвоеды. Силфиды отличаются толстыми ляжками четырех передних ног и имеют свободно подвижные брюшные членики. Они встречаются исключительно на трупах животных, где отыскивают себе пищу и откладывают яйца. У всех мертвоедов есть скверная привычка выбрызгивать из заднепроходного отверстия или изо рта вонючую жидкость в случае опасности, Если не находится их любимая пища падаль, то мертвоеды поедают гниющие остатки растений, а также не брезгают и свежей животной пищей, причем не щадят даже жучков своего собственного вида. Из чувств у них особенно развито обоняние, руководимое которым мертвоеды издалека слетаются на всякий труп. Обыкновенный могильщик – некрофорус веспило – распространен в Европе и Северной Америке. Чуть только он завидит где-нибудь труп, сейчас же летит радостно жужжа своими крыльями, за ним летит другой, третий и в короткое время у трупа какой-нибудь птички или мышки собирается многочисленное общество могильщиков, которые немедленно приступают к своей работе. Прежде всего они внимательно осматривают труп, его положение, Изучают грунт, который не всегда годится для их целей. Затем, разместившись в известном порядке, жуки начинают рыть землю, отбрасывая ее назад, и постепенно вокруг трупа образуется земляной вал. Не покладая рук, могильщики все вырывают и вырывают землю из-под мертвого животного, которое вследствие собственной тяжести погружается так, что через некоторое время труп совершенно исчезает под землей. Если встретится какое-нибудь неожиданное препятствие, корень или камень, чем затрудняется рытье могилы, то могильщики с глубокомысленным видом осматривают, соображают и, сосредоточив в данном месте дружные усилия, в конце концов торжествуют. В несколько часов могильщики оканчивают свою работу, так что на месте погребенного трупа возвышается небольшой надгробный холмик, В рыхлой почве могильщики хоронят свои трупы поглубже, сантиметров на 30. Если грунт потверже, то не так глубоко. Как усиленно могут трудиться могильщики, видно из сообщений Гледича, который говорит, что четыре могильщика в течение 50 дней похоронили двух кротов, четырех лягушек, трех птичек, двух кузнечиков, Выброшенные внутренности рыбы и два куска телячьей печенки. До чего развит у них инстинкт погребения, видно из следующего факта. Труп крота был подвешен на ниточке к колышку. Могильщики долго бегали и суетились вокруг столь необыкновенного трупа, который совсем не прикасался к земле. В конце концов, после продолжительного совещания, они начали подрывать колышек, и когда тот упал, обычным порядком похоронили труп. Зарывая трупы животных в землю, могильщики откладывают в них свои яйца. Таким образом, смысл погребения заключается в том, чтобы приготовить запас пищи для своих личинок. Личинка развивается через 14 дней и тотчас же начинает усиленно питаться падалью. Достигнув настоящей величины – Она углубляется в землю и превращается в куколку, из которой появляется взрослый жучок».